Глава тридцать Миха. Ночь прошла беспокойно. Мальчишка то проваливался в сон, причем такой, что дыхание его становилось поверхностным, частым, то открывал глаза и начинал бормотать нечто невнятное. Иногда он вовсе садился, озираясь совершенно безумным видом, и тогда Михе приходилось укладывать его обратно. Благо Джерни сопротивлялся. Спокойным сон стал только к утру, да и то после того, как сонная и злая до невозможности Миара влила в парня очередной отвар. «Это нормально?» — шепотом спросил у нее Миха. «Что он такой?» «Что здесь вообще может быть нормально?» — буркнула она, взяв Джера за руку. «Но в какой-то мере да. Дар, когда пробуждается, он влияет на тело, перестраивает его». Физически это мало заметно, хотя опытный целитель и по костям может отличить одаренного от неодаренного. Чем сильнее дар, тем оно дольше и глубже. Я помню, что ломала кости, крутила, не столько больно было, сколько муторно. Ничего, все через это проходят. Обезболивающее считается что если затуманить разум то маг потом будет испытывать сложности с контролем, но я ему дала это заблуждение про сложности пусть поспит это было сказано так что еще немного и миха поверит будто в ней есть сочувствие или что то около того если все пойдет нормально завтра он начнется во сне джер продолжал хмуриться и шевелить губами Мяра же опустилась рядом. «Карага не спит, если что». Заметила она так продолжение беседы Ради. Миха оглянулся. А «Выглядит спящим». «Подслушивает старый козел. Мяра поставила флягу рядом. «Тень тоже. Там вон в кустах Ирграм. Я теперь его чувствую. Кстати, он почему-то волнуется». «За кого?» «Явно не за меня». Ну, да плевать, я все не могу выбросить из головы про то, что видела там, за чертой. То, что я видела, наверное, это важно для науки, для будущего, для понимания, кем были древние. Кем бы они ни были, но в компах явно разбирались. Но это для будущего, а сейчас какой в этом смысл? Да как тебе сказать? Ты что-то да знаешь. Это прозвучало почти обвинением. «Скажем так, я кое о чем догадываюсь, но... Смотри, мы собираемся добраться до некого сооружения, возведенного древними, так?» Миара кивнула. «И найти там некую вещь, что характерно тоже сотворенную древними, так?» «Да, я поняла. Мы понятия не имеем, что это за вещь, и что с ней делать, чтобы защитить мир». «А те... те люди, они из древних и должны что-то знать». «Не факт». Миханос еще думал, долго думал и пришел не к самому веселому выводу. «Вот... вот спроси у него, что именно он знает о космических полетах, ядерном оружии или управлении спутниками, которые исключительно в теории способны остановить космическую угрозу. В том-то и дело, что ничего». Разве что в самых общих чертах, да и те знания будут наполовину чьей-то выдумкой, а на другую... В общем, следовало признать, что если бы Миху через пару тысяч лет выдернули из небытия и задали такие вот вопросы, ничем бы он благодарным потомкам не помог. И что-то подсказывало, что в этом древние от него не сильно ты и отличались. «Значит, смысла нет?» «Тише всех перебудешь». Миха, успокаивающе погладил магичку по плечу. Смысл есть во всем. Осталось до него добраться. Скажи, там тебе было плохо? Нет, в том-то и дело, что нет. Наоборот, ощущение такое правильности, что ли, будто я оказалась именно там, где должна, в безопасности, понимаешь? Не очень. Имяра почувствовала, хмыкнула. Наверное, у вас все совсем по-другому. Дома я рано поняла, что во всей башне нет такого места, где я была бы в безопасности. Сперва с другими растешь и тебя в любой момент могут забрать вниз. Оттуда не возвращаются. А могут просто взять и, если что-то не то сделаешь, или свои же. Как-то кто-то решил, что можно дар отнять, если убить, только медленно. Трех успел, прежде чем наставники поняли. Его потом казнили, показательно, но...» «Ты не была в безопасности». «Именно. И потом, редкий дар, ценный. Я уже говорила, что обрадовалась. Если я представляю ценность, то и обходиться будут со мной соответственно. Правда, выяснилось, что ценностей много» и меня вполне могут обменять на другую, другого использовать или просто уничтожить, чтобы не досталось кому-то кроме». Она поежилась и себя обняла, вцепилась руками в плечи. «В замке этом какое-то время мы были самыми сильными, но все равно я ведь знала, что так просто не оставят. Придут, попытаются подмять, посадить на цепь. А теперь вовсе непонятно, что и как. Хотя, честно говоря, здесь мне спокойнее, чем в замке, не говоря уже о доме. Да? Кабаны, зверье всякое, нежить или нечисть. Пусть Карага очередную премудрую статью напишет на тему, чем одно от другого отличается, но в остальном здесь как-то вот спокойно. А там, в «В мире совсем-совсем спокойно. Я как будто знаю, что все эти башни, куски их, люди, которые там, что они все в моей власти. Не потому, что я маг, целитель, что у меня дар или сила, но просто. Понимаешь, оператор, это...» «Это тот, кто управляет». «Я сообразила». Мяра дотянулась до костра и потревожила угли длинной палкой. Затем докинула пару веток, и огонь, пробравшись сквозь них, задрожал, заплясал, пожирая подношение. — Я не тупая. — Я не говорил, что ты тупая. Эти люди, что ты скажешь о них? — Странные. «Нет, не внешне, хотя тоже разные. Одни были и на людей не похожи. С крыльями вот, которые абсолютно нефункциональны. Я знаю, я помогала Алифу Големов создавать. Так вот, работа с крыльями самая сложная». Это ведь не просто взял и крылья приделал. Там все меняется, начиная со скелета. Обычные кости слишком толстые и тяжелые, да и телосложение иное нужно, центр тяжести, расположение внутренних органов. Я понимаю. Вот, а у нее просто крылышки за спиной прозрачные такие. Как она летает, ни мышц, ни... С помощью магии. Если бы это было так просто, — фыркнула Миара, — я бы себе сама крылья пришила. Нет, да и не одна она там была. Много людей, не совсем людей, и все с разными изменениями. Вот зачем кому-то хвост или когтистые лапы? Чешую? Ладно бы для бойца, но вот женщина с чешуей и... Миара подняла руки над грудью. — Такими вот. — Это игра. — Игра? Там, где я жил раньше, люди научились создавать настоящие миры. Довольно сложные, хотя, как понимаю, до тех, что были здесь, им далеко. Так вот, в тех мирах люди создавали себе персонажей. — Зачем? — Чтобы играть. — Что? Недоумение было таким явным, что даже стыдно стало. — Играть, — повторил Миха. «Скажем, тебе никогда бы не хотелось попробовать себя, не знаю, в роли селянки?» «Издеваешься?» «Ладно, не селянки, а, скажем, управлять собственным замком». «Поверь, в этом нет ничего интересного. Мне и моих покоев хватало. Замучаешься, пока порядки наведешь. Заслугами глаз до да глаз нужен. То воруют, то пакостят». Корабль снарядить к неизведанным землям, открыть свое торговое дело или, допустим, создать город свой собственный. Но это же будет не настоящим, так? Так, согласился Миха. Тогда зачем тратить время, силы? Не знаю. Он протянул руки к огню, и пламя почти коснулось пальцев. «Может, просто когда своя собственная жизнь скучна и бесперспективна, хочется чего-то иного, почувствовать себя великим воином или торговцем, совершить пару подвигов?» Мяра фыркнула. «Тебе мало подвигов?» «Мне более чем достаточно. Здесь. А там, там жизнь много спокойней была. Учеба... Общага, друзья и снова учеба. Потом была бы работа и дом, дом и работа. Вот и у нас тоже случаются и войны, и вообще всякое, но много реже, чем у вас. И рабов нет? Рабов нет. А как вы без них обходитесь? Да как-то вот сами техника есть много и всякой. Она жизнь здорово облегчает, но мы-то сейчас не обо мне, верно? Если все так, как я думаю, то тем ненастоящим миром можно увлечься, и сильно. У нас некоторые увлекались до смерти. «Думаешь, я видела тех, кто увлекся, заигрался на тысячи лет?» Да, объяснение звучало слегка натянуто. Тем более сложно представить, что заигрались все и сразу. Это ведь не об одном человеке речь, и не о двух. Сотни тысяч, миллионы, если не миллиарды. И все взяли да переместились в виртуальную реальность. Безумие или нет? Я не уверен, что то, что ты видела, что это до сих пор существует. Если бывают призраки обыкновенные, то почему бы не появиться и призраком цифровым? Тем, которые обретаются где-то вне времени и пространства, с упорством осваивая останки выдуманных вселенных. Хотя, это кондо до глобально-философских вещей докопается, но вроде того, можно ли считать такую иллюзию жизни в полной мере жизнью? Если с точки зрения тех, кто находится внутри иллюзии, она жизнью и является. Миха потряс головой. В философии он силен не был. С другой стороны, некоторые пробуют дурман. Миара, кажется, и не заметила паузы. Среди рабов, вот, он довольно дорогой, поэтому не каждый раб может себе его купить. А у рабов есть деньги? «Есть, конечно. Не у всех, да... Если раб из нищего квартала, то откуда у него деньги?» Странно звучало. Пожалуй, едва ли не более странно, чем понятие виртуального мира для магички. «А если дом хороший, даже не башня, но обычный, купеческий там или мастера, то рабам порой подарки дарили. Или вот они могли что-то продать...» «Украсть?» «Нет». Воровать не слишком разумно, как мне кажется. За воровство могут наказать. Но, к примеру, старое масло или свечи. Некоторые до сих пор предпочитают свечи. От свечей остаются огарки, их можно продать. Или, если раб что-то умеет, то хозяин может позволить ему продавать это умение. Конечно, часть денег отойдет хозяину. Большая. По-разному. Хороший хозяин знает, как получить выгоду. Если забирать все, то у раба пропадет желание работать. Наказание тут поможет слабо, но я не о том. Так вот, дурман. Некоторые его употребляют. Он дарит забвение и чудесные сны. Правда, убивает разум. Но тех, кто привыкает к дурману, уже не остановить. Это похоже? Наверное, в какой-то мере. «Главное, другое...» «Что?» «Ты не видела миров, то есть мест, из которых эти люди приходили...» Мяра покачала головой. «Но ты видела саму систему... Матрицу, чтоб ее... И если видела, то значит ли это, что система до сих пор функционирует?» «И, похоже, не просто видела, но имела возможность извлекать из нее информацию...» — Карага будет рад. — Не только он, — отозвался Миха. — Он один из многих, и подозреваю, что вариант не худший. Сомнительного толка комплимент. Проблема в ином — те люди, которые там, они обыкновенные, и информации у них не так и много. Это как взять любого человека с улицы и начать расспрашивать о мире, в котором он живет. «Много ли случайный раб расскажет о магии?» Мяра задумалась. «Если ты прав, там не только рабы». «Не только. Там много всяких, разных. И знания они хранят тоже очень и очень разные. И, пожалуй, могут разобраться с библиотекой твоего брата. Да и не только с ней». «Кто-то в этом призраке цифрового мира должен знать, как активировать противометеоритную защиту, если таковая сохранилась». «Но проблема в том, как их найти, верно?» Миара подняла язычок огня. Она держала его в сомкнутых ладонях и смотрела задумчиво, будто в извивах пламени надеялась отыскать ответ на свой вопрос. «Именно», — подтвердил Миха. Если башни огромны, если людей там столько, что сколько, тысячи, десятки тысяч, если не сотни с миллионами, и вытаскивать каждого по отдельности — это глупо. — И что делать? — Мя стряхнула пламя с ладоней. — Искать. В любой системе должна быть возможность задать вопрос и установить параметры. Надо только понять, как именно это сделать. Миха очень надеялся, что конкретно у этой системы интерфейс будет максимально дружелюбным. Что ему еще оставалось?